Глава 37. Удивительно, как чужие люди могут стать поддержкой и опорой. В прошлой жизни у меня была одна единственная подруга, но и у нее своя семья, дети, проблемы которых хватало с головой. Выводить меня из депрессии после развода, целыми сутками находясь рядом, она тоже не могла. Приходилось справляться самой. А сейчас я смотрела на Раймону и Кайриза, сидя в карете, И благодарила их единого за то, что в такой патовой ситуации они не предали и остались рядом. Хоть кто-то. Спасибо. Потянулась к женщине и положила руку на ее колено. Тяжело вздохнула и ощутила резь в глазах от накатывающих слез. Мне очень приятно, что вы сорвалась в слезы, не справившись с эмоциями. Это все гормоны. Я никогда не была плаксивой, а тут корменсита, дорогая! Разревелась экономка вместе со мной. Не горюй, моя девочка. Госпожа, не плачьте! Начал успокаивать Карис, я уже отправил гонца с письмом о помощи леди Лигерт. Узнать, где сейчас Адриан, не удалось, но ничего, ничего, Габриэла обязательно поможет. Всю дорогу до столицы они меня утешали, а я совсем расклеилась. Само от себя было противно, но уже в городе удалось взять себя в руки и включить боевой дух. Брата отвоюю у этого урода, Морти. Он не посмеет убить моего близнеца. Сегодня же заберу его из клиники и отвезу на осмотр к Ноа Лимансу. «Уверен, он сможет помочь или хотя бы рассказать, что делать с Колином дальше». Сердце защемило от нехорошего предчувствия, когда экипаж остановился напротив большого строгого здания. кайрес помог мне сойти на дорожку. Держась за его локоть, я огляделась в поисках входа». «Он здесь?» — спросила, хотя уже знала ответ. «Да, леди». Кивнул Дворецкий и повел меня к светлым дверям клиники. Нас встретила девушка в светло-серой форме. Отвесила короткий поклон и внимательно выслушала, зачем мы прибыли в столицу. «Извините, госпожа Кармен, но пришло распоряжение от Мортимера Хейдена о том, чтобы доставить Колина Хейдена в графство. Экипаж уже готов к отправке. Господин приложил к письму правоустанавливающие документы и запретил вам приближаться к пациенту. У меня челюсть отпала от неожиданности. Этот скользкий гад быстро подсуетился. Скотина, ну уж нет. Не на ту напал». Пусть я и дала себе слабину, когда ехала сюда, но сейчас ярость захлестнула все поглощающей волной, толкая на самые отчаянные поступки. Я улыбнулась и уважительно кивнула. Благодарю. Ох, чего же мне стоило сдержаться и нацепить непринужденную маску на лицо? Я рада, что кузен позаботился о моем брате. Спасибо вам за участие и заботу. Достала из сумочки мешочек, который звякнул в руке золотыми монетами. Заметила, как у девушки заблестели глаза. «Да, я в ней не ошиблась. Эта молодая магесса любит денежки и обязательно их получит. Примите мою скромную благодарность». Вложила в ее руку мешочек. «Что вы, не надо?» Пряча взятку в карман, заулыбалась. «Я волнуюсь за брата. Мы всегда были очень близки. Пожалуйста, подскажите, по какой дороге поедет экипаж?» Я хотела бы сопроводить Колина до дома. Обещаю, что распоряжение Мортимера не нарушу. Состроила щенячьи глазки, и девушка отвела меня в сторонку, где во всех подробностях с помощью магии нарисовала в воздухе путь, по которому будет двигаться карета. Мы с Кайрезом вернулись к своему экипажу не спеша, вальяжно, делая вид, что ведем непринужденную беседу, хотя на самом деле разрабатывали план, как перехватить карету и выкрасть Колина». Выкусят этот мелкий подонок. Хотелось бы посмотреть на его вытянутую рожу, когда кузен увидит, что экипаж прибыл пустым. Чтобы провернуть эту операцию, нам нужны были люди. Сойдут и наемники, которые за звонкую монету выкрадут брата, а вместо него подложат в карету бездомного бродягу. Однако столица — большой город, никогда не знаешь, на кого тут нарвешься. Поэтому сначала поехали к особняку у Лигердов. Наверное, лимит удачи мы исчерпали, потому что никого из новых родственников не оказалось дома. Если бы не обручальное кольцо на пальце, со мной бы даже разговаривать не стали. А так вежливо объяснили, что госпожа вместе с супругом отбыла поправить здоровье на лечебные воды. Молодой хозяин не появлялся тут со дня свадьбы, и поэтому они не могут сказать, когда он вернется. Разумеется, раз уж я теперь тоже Лигерт, то могу остановиться на ночлег и находиться сколько угодно времени. Но его-то как раз у нас и не было. Обращаться к слугам с просьбой о найме наемников я поостереглась». Придется самим решать эту проблему. Так что поблагодарила за гостеприимство и попросила передать письмо, в котором вкратце описала ситуацию с Мортимером. Предупредила, что похожее письмо направила из графства и сообщила, что погощу у Олди Кроума, пока строители не поставят мне новый дом. О беременности писать не стала, просто добавила, что у меня есть важные новости, о которых хотела бы сообщить лично. «Передайте это госпоже Габриэли или моему мужу», передала запечатанный конверт, Пока я общалась с прислугой, Кари остановил справки, где можно нанять крепких парней, дорожащих честным именем. Поэтому, когда сели в экипаж, мы направились к границы среднего города в таверну «Веселый десятник». По вечерам за кружкой Эли там собирались отряды наемничьих братьев или одиночки в надежде встретить хлебного клиента. Госпожа Кармен, не гоже замужней даме в таких местах одной появляться. Может, временно побудете своим братом? Проявил беспокойство бывший дворецкий «Кайрис, ты как всегда прав». Вынуждена была прислушаться голосу разума «Давай остановимся у какой-нибудь недорогой лавки и прикупим мужскую одежду». Возражение не последовало, и уже через полчаса я вновь перевоплотилась в мужчину – На этот раз у молодого зажиточного горожанина, только выбравшегося из-под опеки родственников. Скромные из серого сукна, узкие брюки и поношенные сапоги с высокими голенищами делали из меня худосочного молодца, издали смахивающего на неоперившегося нахохленного птенца с тонкими ножками. «Ох, неспокойно мне что-то!» — разволновался Кайрис, критически оценив мой внешний вид. Может, вы в гостинице подождете, пока я договорюсь. Слишком уж вы лакомым кусочком выглядите, даже в мужской одежде. Соваться в злачные места в незнакомом месте, не имея за спиной надежной охраны, — откровенная глупость. И что теперь? В графстве все знали хозяина и не смели ему даже перечить. А тут вам не так. Может, и обойдётся. Натянула поглубже широкополую шляпу и накинула на плечи длиннополый плащ. «Господа желают нанять отряд?» Не успели мы расположиться за столиком в веселом десятнике, как к нам подсел выпивоха такой затрапезный на вид, что без слез не взглянешь. Я было хотела его отшить, но Карис опередил: Получишь пинту, Эля, если подскажешь неболтливых и надежных ребят, желающих заработать. Вот, я сразу понял, что вы знаете толк в переговорах расплылся пьяница в довольной улыбке. Две пинты, и жареных крылышек. Нагло щелкнул пальцами перед носом потрепанной официантки, подошедший, чтобы принять заказ. «Два Эля и два ваших фирменных блюда». Вдогонку заказал Кайрис, чтобы не слишком выделяться на фоне остальных посетителей. Но удивление, выпивоха не подвел. Заставил, правда, понервничать, когда одним глотком осушил полулитровую кружку хмельного напитка, затем отхлебнул половину второй, жадностью набросился на крылышки и только когда от них осталась горстка костей, заговорил по делу. «Вот те шестеро за угловым столом берутся только за крупные заказы. «Вот они!» — ткнул пальцем в тройку непрезентабельного вида мужиков. «Ничем не брезгуют! За дальним столом компания! Ну!» — покачал головой. «Временами ничего, как повезет. Четверку у окна только вернулась задание. Пару дней гулять будет! О!» — сфокусировал взгляд на появившемся в дверях мужичке. Этот хмырь пару раз перехватывал жирные заказы прямо у честных ребят из-под носа. Но к работе у клиентов претензий не возникало. Попробуйте с ним переговорить». прокинув остатки спиртного из кружки в себя, Пинчуга перекочевал за другой столик, забыв даже с нами попрощаться. Мы с Кайрезом многозначительно переглянулись. Вариантов особо тут не было. Так что бывший дворецкий сделал знак мужичку, чтобы подсел к нам за стол. Большой, как гора, бородатый и потрепанный, он тут же отреагировал на жест Кайреза и сел за наш столик. Щелкнул пальцами, подзывая разносчика не обращая на нас никакого внимания, заказал кружку Эля и только тогда посмотрел на меня в упор. «Дело есть». Окинул меня таким колким и пристальным взглядом, что невольно поправила шарфик на шее, прикрывая кадык, которого нет. «Мне деньги нужны, причем немало. Выполню любое задание». Нехитро презентовал себя Барти Глум. Представился, но руки не протянул. «Нам нужен сильный, надежный наемник» который сможет напасть на карету и перетащить тело. Сказала и только потом поняла, как это прозвучало. Моего больного родственника, он без сознания, уточнила сотню золотых. Опустился перед ним стакан Эля. Мужик шумно опрокинул половину пойла и пожал плечами. Маршрут, надо знать, и степень охраны. Тут подключился Карис, озвучил наемнику наш заранее выверенный план, а я в это время внимательно следила за мимикой мужчины, искала в нем подвох. 10% от суммы сейчас, а остальное после выполнения работы. Поставил условие. Не хватало еще ушами прохлопать и потерять драгоценное время. Почесал он затылок и задумался. Согласен. Заулыбался.